Камасутра для страуса Жил да был одинокий страус. Гулял он как-то по живописному оазису, который находился в самом центре пустыни Муби. И вдруг встретил суслика, вернее, сусличиху, или суслицу. Ну, в общем, вы поняли. Встретил он ее и понял, что полюбил ее на всю оставшуюся жизнь. Но поскольку страус наш, Был мужчина не промах, то для начала он решил изучить этикет и камасутру, чтобы не ударить в грязь лицом перед столь любимым объектом своих страстных мечтаний. С этикетом проблем не возникло, Страус очень быстро понял, как надо себя вести в присутствии дамы, что говорить и когда снимать шляпу. Правда, шляпы у него не было, но он решил быстро исправить неловкость, Тут же выписал себе отличный цилиндр из какого-то модного каталога. С Камасутрой было сложнее. Прочитав всю книгу «Любовных премудростей», Страус решил потренироваться и стал пытаться принимать описанные в книге позы. Попытавшись завернуть одну из пяток за ухо, бедный Страус шлепнулся носом в песок и больно ударился. Последующие попытки окончились также плачевно. Тогда страус решил залезть на дерево. Не знаю, зачем ему это понадобилось, вроде в Камасутре таких пост нет. Но поскольку страусам не свойственно лазить по деревьям, даже если это любимые пальмы, то у него опять ничего не получилось. На дерево он в итоге залез, но потом спикировал оттуда головой вниз и долго лежал, засунув голову в песок и приходя в себя. Страус решил поискать что-нибудь попроще и для начала намерился принять позу лотоса, просто для того, чтобы войти в нужное состояние медитации и правильно осмыслить изученный материал. Ноги у Страуса гнулись плохо, поэтому заплетал он их долго и мучительно, а когда, наконец, все-таки заплел, то понял, что расплести их ему не под силу. Тогда Страус горько заплакал и стал проклинать свою несчастную любовь к прекрасной сусличихе. Так как раз проходила мимо и, остановившись, долго пыталась понять, чем же это таким интересным занимается этот ненормальный страус. Тот сделал вид, что все путем, и попросил не мешать ему в его медитации. Суслица прониклась уважением и на цыпочках ушла прочь. Страус продолжал плакать. Так В позе лотоса провел он бессонную ночь, глядя на звезды. Тут ему и открылась истина. Он понял, что страусы и камасутра — вещи несовместимые, так же, как и страусы и суслики. А тогда и этикет тоже не нужен. Расплел страус свои онемевшие ноги, сладко растянулся на песке в тени листьев банановой пальмы и заснул а когда проснулся, то надел свой новый цилиндр и пошел совершать ежедневный эмоцион по вечернему оазису. Встретив прекрасную суслицу, страус вежливо приподнял цилиндр, раскланялся и произнес «Здравствуйте, дорогая, и до свидания». Он повернулся к суслице задом и решительно зашагал прочь.